Парик Курфюрста. Гер, Оберкамергер, граф Штекенфельд, настойчиво произнес уже как минимум раз в шестой. Ваша светлость, могу я распорядиться, чтобы привели приговоренного. Толстые губы его светлости курфюрста скривились в недовольной гримасе. Это был огромный, заплывший жиром молодой человек, обвешенный лентами и кружевами. Его округлую, полнощекую физиономию обрамляли вьющиеся локоны безвкусного парика. Он бросил гусиное перо на испещренный помарками лист бумаги, на котором никак не желал рождаться столь усердно сочиняемый им мадригал и отодвинул от себя стол который некий мастер-краснодеревщик специально сделал чуть вогнутым, чтобы было куда деваться животу его светлости. «Приговоренного. А этого накачали наркотиками, как я просил? Он будет вести себя спокойно. Я не хочу больше, слышите, Герштекенфельд? Не хочу больше сцен вроде той, последний. А то я быстро упраздню этот обычай. «Ваша светлость не может этого сделать», промолвил граф с легкой улыбкой, чуть тронувший его бледные губы. «Вот уже много веков ваши предки предоставляют аудиенцию смертникам, чтобы помиловать их или отправить на казнь». «Как по мне, сударь, так она и не нужна вовсе, чтобы я и даровал кому-то помилование». И еще чего. Я руководствуюсь принципом, и довоздастся каждому по делам его. Он не без труда встал на свои короткие толстые ноги. Его жирные икры были обтянуты белыми шелковыми чулками с золотистыми стрелками. Он продолжил уже не так громко, не слишком уверенным тоном, бросая по сторонам бегающие взгляды. Но я не хочу больше. Право же. Та девушка, та прелестная девушка. Как там ее? Клара. Клара. Штофель, ваша светлость. Клара Штофель. Которая вопила я невиновна, вцепившись в мои ноги, а потом угрожала мне и кляла, на чем свет стоит негодница. Нет, избавьте меня от такого. «Этот сегодняшний. Я вас спрашиваю, его накачали наркотиками?» «И весьма основательно, ваша светлость. Однако время идет. Туман, в который его погрузили, может рассеяться, так что я позволю себе почтительно заметить вашей светлости». «Хорошо. Пусть его введут. Ну что опять? В чем дело?» Вошел огромный лакей. Облаченный в роскошную ливрею с тяжелыми галунами. Вытянувшись в струнку, он доложил: Явился мастер по изготовлению париков, ваша светлость. Гер Вемер! Он принес. Отвислые щеки курфюрста задрожали от радости. Как уже принес? Чудесно! Пусть он войдет, пусть войдет! Но, ваша светлость! Сокрушенно заметил обер-каммергер. «Приговоренный...» «Он подождет. Вы что, не понимаете, Штекенфельд?» «Веммер принес мне новый парик. В прошлом месяце я отправил его в Париж, чтобы он скопировал там парики самого короля Людовика XIV. По возвращении он тотчас же принялся за работу, и вот он здесь. Добрый день, Вемер. Добрый день». «Показывайте! Показывайте скорее!» Вемер сократил свои реверансы. У него был торжествующий вид. Из чрезвычайно изящного ларчика мастер вытащил большой, мягкий и легкий парик с множеством белокурых локонов и, нацепив его на кулак, высоко вскинул руку. «Давай! Давай его сюда!» Воскликнул курфюрст, Млея от вожделения. — На сей раз у тебя получилось. Он прекрасен, прекрасен, прекрасен. Он уже отбросил в сторону свой нелепый парик и теперь стоял, сверкая совершенно лысой крошечной головой. Собственные волосы, увы, выпали у него уже давно и безвозвратно. Вемер осторожно, на вытянутых руках, надел парик ему на голову и расправил локоны. Курфюрст подошел к украшенной зеркальным панно двери и внимательно посмотрел на свое отражение. Он ликовал. «Восхитительно! Великолепно! Он мне немного жмет. Завтра подгонишь. А сегодня я поношу его таким. Какая прелесть!» В нем я совсем другой человек. Черт возьми, да я вижу перед собой короля солнца. Я ведь похож на него, да? Герштекенфельд, сегодня вечером я желаю устроить праздничный ужин. И пусть в числе приглашенных обязательно будет фрау Фройлих. Хорошо, Ваша Светлость, но как же Вильгельм Таухниц? Кто? Что? Таухниц! Какой еще Таухниц! Гер Штекенфельд указал на противоположную дверь. Приговоренный. Я не хочу его видеть. Пусть его завтра казнят, как и предписано. Ваша светлость, вы должны его выслушать, твердо сказал граф. Стоя перед зеркалом, Курферст снисходительно крутил головой из стороны в сторону. «Как вы утомительны, мой бедный друг!» «Благодарю, Вемер. Вы можете идти. Я очень доволен вашей работой. Вот, держите кошелек». Сунув кошелек в карман, Вемер удалился, тогда как Герштекенфельд направился к двери, расположенной в глубине зала, открыл ее и подал знак В сопровождении великанов-стражников медленной, неуверенной походкой, словно полусонный, вошел Вильгельм Таухниц, бледнолицый крестьянин. Вид у него был совершенно отупевший. Наркотик действовал вовсю. Стражники поставили его на колени и придержали за плечи, иначе бы крестьянин завалился на пол и уснул. Вальяжный курфюрст, все еще любовавшийся своим изготовленным по версальской моде париком, увидел его в глубине зеркала и, даже не оборачиваясь, воскликнул. — Уведите его. полноте, Этого вполне достаточно. Между тем Герштекенфельд с высокомерным и присыщенным видом тыкал приговоренного кончиком пальца под ребра, шепча ему. — Скажи, помилуйте. — Помилуйте. — Давай же. «Говори!» Вот только слышал ли его несчастный? Герш Текенфельд пожал покрытыми черным бархатом плечами и снова подал знак. Спящего утащили. «Не правда ли, он мне идет?» Сказал Курфюрст. «Чудесная вещица! Просто чудесная! Но не теряйте времени, дорогой граф! Ужин должен быть великолепным!» «Договорились?» Я надену бирюзовый камзол, обшитый серебристыми нитями. Жаль, что парик мне слегка жмет. Ну да ладно, завтра еще до моего утреннего выхода вемер его расширит. Да, будьте любезны, скажите там, в передней, чтобы мне принесли выпить. «Такайского». Он неосмотрительно пил на протяжении всего дня. На прогулке в карабах кареты тоже стояли бутылки, и все останавливались, чтобы его светлость Курфюрст выпил с удобством, а никогда экипаж трясло на ухабах дороги. К ужину этот дородный молодой человек, одетый в роскошный бирюзово-серебряный атласный камзол, был весь пунцовый под его белокурым париком. — Ну и духота! — сказал он фрау Фройлих, которая, обмахиваясь веером, сидела рядом с застывшей на губах улыбкой. Длинный стол сверкал свечами, большими вазами, хрусталем и цветами. С каждой переменой блюд веселье лишь усиливалось. Яства были изысканными, вино нежным и ароматным, женщины восхитительными. И все же хозяин, красный как рак, оставался, вопреки обыкновению, весьма озабоченным. «Что с вами, ваша светлость?» «Ничего, ничего, сударыня. Все в порядке. Просто быть рядом с вами — это так приятно!» Фрау Фройлих продолжала улыбаться. «Так волнительно!» Он страстно ее желал. Он готов был отдать все свои имперские владения, лишь бы кто-нибудь избавил его от мигрени, от которой разрывалась голова. «Это все парик», — думал он. Но что же можно было с этим поделать? Боль, однако, была столь острой, что, к своему глубокому сожалению, он вынужден был уступить ей. Внезапно посреди последовавших за ужином танцев Курфюрст вдруг исчез из поля зрения. Просто-напросто тайком удалился к себе, чтобы лечь в постель. «Ох уж этот парик» сказал он раздевавшему его камергеру. «Да он хуже любого известного орудия пыток!» Парик нацепили на крутящуюся деревянную подставку в виде гриба, а курфюрста с компрессом из холодной воды под ночным колпаком уложили на мягкую перину и как следует укрыли. Из красного он уже сделался фиолетовым, а вскоре вдруг Сорвав с себя компресс и колпак, понес откровенный вздор. Начал кричать, что уж лучше пусть его подвергнут любой, даже самой изощренной пытке. Умолял, чтобы с него сняли этот злополучный парик, хотя парика у него на голове уже давно не было. Прибыли врачи, мрачные и печальные. Курфюрсту пустили кровь, но он умер у них на глазах, и они пробормотали на латыни Тучность, переедание, несварение желудка. гервемер мастер по изготовлению париков, пришел выправить свое творение, что входило в его обязанности. Занимаясь этим, он шептал на ушко аппетитной камеристки. — Жаль, что эта накладка прослужила ему всего один день. — Лучше в мире волос и не сыщешь. Только никому не говорите. Я купил их в три дорога. У палача. Помните ту девушку, ту красавицу-блондинку, которой недавно отрубили голову? Кажется, ее звали Клара Штофель. Так вот, это были ее волосы. Глубоко тронутая цыпочка ответила ему. Но разве они мертвы? Мне почему-то казалось, что они, наши волосы, живут после нас еще долго. По правде сказать, я не знаю. Ответил Гервемер. Быть может и так.